Глава восьмая. Наконец, мои орки ушли в сопровождении Амалии и Алкесты. Меня заверили, что за них не стоит переживать, что мы можем чувствовать себя как дома и, мол, скоро придут слуги. А пока отдыхайте, гости дорогие. В отдыхе мы, безусловно, нуждались, но всё же сначала необходимо разобраться в происходящем. И, в первую очередь, оставшиеся знаки принадлежности. Я со скепсисом смотрела на оставленные нам два ошейника. и я должна надеть их на драконов, в голове не укладывается. Ягодка не робей. С улыбкой протянул мне один ремешок Ирден. Что-то в этом определенно есть. извращенное, но пикантное. Вообще ничего пикантного. Не поддержал его брат. Эдгар подошёл к нам, как только все остальные покинули комнату. Сплошная магия, блокирующая оборот. Вы же не думаете, что я сидел бы тут на цепи, если бы мог сам выбраться? «Я вообще ничего не думаю, а просто дико зла на тебя», — негромко сообщила я. Это было низко так поступить со мной. А ещё дракон называется. «Феечка, ну прости, прости. Честно, я не собирался делать ничего такого плохого. Просто удирала, а тут ты на ступеньках храм. Мне показалось это хорошей идеей. И я, правда, собирался прийти развестить, как сразу и озвучил. А потом, ну...» «А потом ты поступил, как обычно, да, братец?» — отвесил ему не сильный подзатыльник Ирден. «Слушай, ну ты всегда выкручивался. Что бы ни происходило, ты умудрялся как-то исправить ситуацию. А мне вечно попадало от родителей. Ты и тут исхитрился найти способ всё повернуть в свою пользу. Вон девушку поймал и удержал при себе. А как, кстати? Мне её в храме даже поцеловать толком не удалось». «Может, потому что ты назвал во время брачного обряда моё имя?» Ядовито уточнил Ирден. «Может». Ничуть не устыдился Эдгар и задумчиво добавил. И браслет тогда раскалился. Знаешь, как больно было. Ожог остался, пришлось даже к лекарю обратиться. «У тебя всё хорошо прошло? Зачем ты вообще оставил его на руке? Снял бы после моего отъезда. Отвёз сокровищницу и все дела. Я на это и рассчитывал». Разумеется, все прошло хорошо. Проигнорировал Ирден часть вопросов. Я сказал слова о крови и магии и подтвердил брак. Вот видишь, как все удачно сложилось. Сделал вид, будто обрадовался Эдгар. Я женился на роскошной девушке, и тебе все преподнес на блюде. Даже не пришлось самому свататься, договариваться, организовывать свадьбу. Раз это уже женат на потрясающей феечке. Мне всё ещё не ясно только, как вы умудрились встретиться. Я на это не рассчитывал. Родители в курсе, к слову. Реата Летиция сейчас у моих родителей. Организовывают свадьбу. Нейтрально проинформировала я. Хотя больше всего на свете мне хотелось взять что-то тяжёлое и треснуть по голове Эдгара. О, что-то будет, матушка в ярости. Не то слово. Она едва не спалила мне кухню. Мама могла. ягодка давай мы все же оставим допрос пристрастием но потом хорошо перевел тему разговора ерден за тобой могут в любой момент прийти надевая на нас эти знаки принадлежности зачаровывай добавляй свой символ а потом наложи чары чтобы при обороте они тоже трансформировались вместе с одеждой помнишь как о жена да не дерись ты тут же отскочил от очередного братского подзатыльника эдгар «Как мне её называть? Ягодка, феечка?» «Никаких ягодок, жен, феечек и прочего. Для тебя она только Клара. Просто Клара. Или Клариса. Понял?» Миролюбиво поднял перед собой руки дракон. «Клара, я бесконечно рад, что ты за мной пришла. И ещё больше рад, что смогу, наконец, оборачиваться. Сними из меня эту штуку». Подёргал он свой золотой ошейник, с которого свисал кусок цепочки. «В очередь», — злорадно сообщила я ему. С помощью волшебной палочки я превратила ошейники для драконов в настоящее произведение искусства. Они оставались кожаными, но стали мягкими, изящными, позолоченными и элегантными. Уже не ошейники, а чокеры. И тоже добавила вышивку защитных руны и символов. Всё же волшебство фей — это удивительная вещь. Я подвесила этого вооружённой феечки, как и на ошейники орков. И с подсказками Ирдена наложила чары, которые позволяют одежде и амуниции драконов трансформироваться вместе с ними при обороте. Убейте, не понимаю, как это работает. Пришла очередь Эдгаром. С ним пришлось повозиться, поскольку на его шее так и красовался золотой ошейник, который мне как-то предстояло снять. Хуже оказалось то, что он был зачарован. Замок не поддавался, магия ни моя, ни Ирдена не срабатывала. Волшебная палочка тоже никак не помогла расстегнуть защёлку. И только одновременно, используя урочий топорик и волшебную палочку, как и в случае с цепью, мне удалось освободить шею пленника. При этом мы, правда, его слегка поранили и залили кровью ковёр. Но да это ерунда. Бытовые заклинания убрали все пятна и подтёки. А залечил шею брат Ирден, просто дыхнув струёй драконьего пламени. «Боги, какое облегчение!» Выдохнул Эдгар, потирая шею. «Передать вам не могу, насколько погано было без полноценной магии и без возможности сменить и ипостась. Клара, будь нежной, умоляя. Да не дерись ты!» Оттолкнул он руку брата. «Я всё осознал, был неправ. Я наказан. От тела прекрасной дамы отлучён». Едва мы закончили со вторым знаком принадлежности, как дверь распахнулась, и в комнату вошли два парня. одетых так же, как Эдгар, в одни шаровары, правда, обутые в сандалии. Украшений на слугах не было, но имелись ошейники, в том виде, в каком они были, когда мне их принесли. Кожаные ремешки, от которых фонило сильной магией. Один из слуг нес большой поднос, уставленный горшками, кувшинами и блюдами. Второй — стопку вещей. «Светлая госпожа, здесь одежда для тебя и твоих мужчин». С поклоном положил он их на большую кровать и спросил, потупив взгляд. «Прикажете помочь?» «Нет, мы сами справимся, благодарю». Второй парень поставил поднос на низкий столик, присел и принялся расставлять посуду, бокалы и горшки. «Прошу к столу, светлая госпожа». Встав, он поклонился и жестом пригласил нас к трапезе. Я переглянулась с драконами. Поговорить мы не успели, при посторонних этого уже и не сделаешь. Но почему бы не поесть? Мы присели за столик на подушечке, неудобно, должна заметить, и непривычно. Пока Ирден сканировал пищу и напитки на предмет примесей и вредоносности, я с любопытством изучала первых увиденных местных мужчин. Интересно ведь, кожа у них была того же оттенка, что у Амалии и Алкесты. Ощутимо оливковая, но всё же достаточно светлая, не как у орков. Волосы, ресницы и брови у обоих чёрные. А вот цвет глаз отличался. У одного парня серый, у второго — зелёный. «Вы родились здесь?» — спросила я. «Да, светлая госпожа», — с поклоном ответил сероглазый. «Наши матери — почтенные амазонки». «А отцы?» «Мой отец давно почивший странник. Я его последний ребёнок». «Много братьев и сестёр?» — продолжала я любопытствовать. «У меня четырнадцать сестёр и три брата госпожа». Мой отец был плодовит, матушка ценила его за это, и хороший нрав. Она даже не стала отстаивать право на второго мужа. А я выторщила глаза, боги всемогущие. В общей сложности у женщины восемнадцать детей. Мой отец был взят в плен, он наложник. Ответил на мой вопросительный взгляд зеленоглазый слуга. Не муж? Нет, госпожа, отец слишком красив для одной женщины. Его уступают, когда кому-то из амазонок нужно продлить рот. «Ясно», — ошарашенно ответила я. «Хорошо, можете пока идти». Парни поклонились и выскользнули в коридор. Я сидела как пришибленная. Что за нравы тут царят? Нет, я поняла, что матриархат. И нехватка мужчин почему-то. Почему, кстати? И что об амазонках забыли, но... Дикость какая-то. Мне доводилось читать о гаремах, зная, что такое случалось ранее. Вернее, именно гаремы случались как раз нечасто. Но взять, к примеру, тех же орков. Для них полигамные браки с несколькими женами или несколькими мужьями раньше были нормой. Но там всё же именно семья. Пусть такая... Хм, нетрадиционная и многочисленная. Традиция эта ушла в прошлое, но сам факт её существования никого не удивляет. «Суровые края, кочевая жизнь, захватнические набеги, крайне агрессивный народ. Надо ведь им было как-то увеличивать популяцию и не допускать вырождения племён». «Ешь, ягодка!» — невозмутимо позвал Ирден, выдёргивая из размышлений, принялся ухаживать за мной. «Всё потом, разберёмся ещё». Эдгар тот не терялся. Он уже успел шустро открыть горшки и блюда, и пока я расспрашивала слуг, разлил нам троим красный, ягодный, судя по запаху, напиток. Разломил на три части одну из лепёшек и положил нам сыр по куску. Местная кухня отличалась ярким вкусом и большим количеством специй. А есть пищу следовало руками. Эдгар, успевший освоиться, показал, как. Нужно отрывать ломти от лепёшки и зачерпывать ими мусы, соусы и подливы. Остальное брать пальцами, если кусочки. Или формировать горсточки из рассыпчатых блюд. Перепробовав всё и сложив представление о новой для меня пище, я негромко произнесла. «Эдгар, у нас с тобой имеются определённые разногласия. У меня и у Ирдена есть веские причины на тебя злиться. И мы непременно обсудим сложившуюся ситуацию позднее, когда вернёмся в Бериус. А пока у нас с и время ещё пообщаться». «Не расскажешь, что произошло? Как ты тут очутился и почему вдруг вспомнил обо мне?» Дракон с досадой поморщился. Объясняться ему не хотелось. Поэтому он положил в рот кусок мяса и утрированно тщательно его пережевывал, надеясь, что я отстану. Но я продолжала на него вопросительно смотреть. А Ирден так просто откровенно ухмылялся, предвкушая объяснение глупости братца. «Ну ладно, ладно», — выставил перед собой руки Эдгар. Снова признаю, был неправ. «Клариса, не обижайся. Ерда, ну не за зла я клянусь. Я ведь уже извинился. В общем, глупо всё получилось. Я отправился исследовать зону аномалии в Тресулонских горах. Я был неподалёку и селянин, у которого встал на постой. Обмолвился, что там снова мерцание и всполохи на небе. Мне стало любопытно. Вот я и полетел посмотреть. Интересно ведь. сполохи действительно были, причём по восходящей спирали. Я принялся облетать эту зону по периметру, надеясь разглядеть, что в эпицентре. Думал, вдруг там какой-то алтарь древних или артефакт или источник магии, или ещё что-то необычное. А меня вдруг затянуло в око этого светового урагана. Опомниться не успел, как уже очутился в мёртвой зоне. Ни магии, ни воздуха, ни света, вообще ничего». Стал падать, потому что крыльям не на что было опереться. Собственно, я думал, что уже всё, прощался с жизнью. Но вместо того, чтобы врезаться в камни, вывалился в другое небо. Не знаю, как точнее передать. Не перенёсся, как при портальном переходе, а именно вывалился куда-то. Только начал выравнивать полеты, и тут-то меня и подбили. «Подбили», — уточнил Ирден. «Сам в шоке». У местных дамочек ловко поставлен процесс охоты. Они не сразу поняли, что я дракон. В смысле, что я разумный. Сначала решили, что я хищная тварь. Ведь поначалу сражался, отбивался, когда они меня сетью и магией блокировали. А когда я в себя пришёл и увидел, что тут одни девчонки, перекинулся, хотел договориться, но вот договорился. Нервно хохотнул он и потёр шею. Угодил в горем. Почему мне или отцу не написал? И как ты себе это представляешь? Папа, братик, спасите. Меня женщины взяли в плен. В гарем засунули. Одежду и оружие отобрали. На цепь посадили. Магию блокировали. Позор ведь. Но получается, тебе не всю магию блокировали? Уточнила я. Ведь ты смог мне вестника отправить. И с Ирденом потом переписывался. Это крупица. Только на мелочи бытовые себя обслужить сии хватало. Ну и вот на письмецо. Портал, к слову, не смог открыть. Я пробовал до того, как меня сюда засунули и на цепь посадили. Чего я только не пытался тут совершить за это время. Клара, если бы не то, что мы с тобой уже были в храме, то уже давно бы меня окрутили. Но местные чтят право других женщин. А я под клятвой крови заверил королеву Огнеду, что прошёл обряд женитьбы. Что есть другая женщина, сказавшая мне «да» у алтаря. и что я поцелуем после финальных слов жереца отблагодарил её. Он тщательно подбирал слова, описывая наше бракосочетание, которое оказалось фикцией и обманом, но при этом преподносил его так, что говорил исключительно правду. Похоже, действительно, ему тут пришлось о многом подумать. Мы немного помолчали. Я поглядывала на дверь, размышляя, подслушивают ли нас. Наверняка ведь. Или кто-то притаился и слушает. или артефакт, какой подсунули. Но наш разговор явно не тайный. Тот и Эдгар так тщательно выбирает слова. «И чем ты тут занимался?» — мрачно вопросил Ирден. «Ничем. Спал, ел. Иногда играл в карты или нарды с Амалией и Алкестой. Они нормальные девчонки. С местными отклонениями, конечно, но в целом адекватные. Пока одна дежурила, вторая могла со мной часок поболтать или поиграть». Книги просел, но тут только древние сказки. Как-то они развиты у них с литературой. Закрытый мирок. Вот об этом поподробнее. Про портал, про закрытость. Почему ты написал именно Кларе, а не нам, когда понял, что сам не выберешься. И не юли, давай уже на чистоту. Уж сколько раз ты позорился за свою жизнь не передать. Никогда тебе это не смущало. Эдгар перестал изображать весёлое благодушие, глянул на брата с досадой. Взлохматил волосы обеими руками и признался. «Нельзя отсюда портал открыть. Никак. Ничьи. Ни стандартные магические, ни наши драконии. Я тут местные сказки-то почитал. Заперты амазонки. Что-то они не поделили в прошлые века с другими племенами. И ушли. Провели какой-то обряд, чтобы перенестись в свободные земли. и начать жизнь племени с чистого листа. Только угодились сюда. Насколько я понял, тут что-то вроде пространственного кармана, ловушка такая. А тут световой ураган в Тресулонских горах. Место, где когда-то я открылся переход. С тех пор там аномальная зона, в которой регулярно пропадают путники. И не только. Селяне говорили, что иногда воронка спускается в низину, словно ищет добычу. Скот изредка утягивала, порой караваны. Неизвестно ещё, сколько драконов за эти века так же, какие глупо попались. Мало ли, летели мимо и, вжух, уже тут. Ведь отсюда выбраться невозможно. То есть ты заманил сюда Клару и меня, зная, что выбраться отсюда нельзя. Правильно я понял? Тебе я не заманивал, ты сам притащился. «Ты же мне писал, я и тебе прямо ответил, не лезь в это дело». «Не суйся ко мне. Мне нужна только феечка. На неё единственная надежда». «Почему?» — спросила я, прервав препирательство близнецов. «Сказки и легенды. У местных существует что-то вроде пророчества, что только светлая волшебница укажет путь и разверзнутся оковы. Только вот нюанс». Не существует иных светлых волшебниц, кроме фей. Из всех разумных существ только они владеют не магией, а волшебством. Вот я и сделал ставку на единственную знакомую мне фею, которая, о, удача, прошла со мной брачный обряд в храме. И она действительно смогла пройти сюда за мной. «То есть ты не был ни в чём уверен?» — нахмурилась я. «Я всё рассчитал». Я верил, что боевая девушка, сумевшая отбить меня у орков, избежать от них потом, справиться и с таким пустячком, как спасение меня. «Какой же ты говнюк всё-таки!» Усталый как-то привычно выругался ердан на что его беспутный братец столько развёл руками, не возражая. Привык, наверное, к проявлению родственных чувств.